Материал для своей одежды изготовляли, подобно некоторым племенам Малайского архипелага и всем индейцам северо-западного Приморья Америки, отбивая колотушками луб. Никому не приходило в голову, что здесь мог существовать четко определяемый культурный субстрат, знакомый с ткацким станком и даже с гончарством. Хотя европейцы установили, что из хлопчатника островов общества и маркистских можно получить пряжу, островитяне безучастно отнеслись к их попыткам наладить организованное возделывание сеней пищевой культуры и трудоемкое придение качеств. И много лет единственной примечательной особенностью полинезийского линтерного хлопчатника почиталось лишь его географическое распространение. Никаких видов дикого или культурного хлопчатника не было в других частях Тихоокеанской области – включая Австралию и Малайские острова. Зато он рос на необитаемых островах Галапагос, перебрасывая тем самым мостик к диким и культурным хлопчатникам Нового Света. В 1947 году Хатчинсон, Силу и Стефенс опубликовали цитированное высшее генетическое исследование диких и культурных разновидностей хлопчатника всего мира. Ко всеобщему удивлению, они обнаружили, что полинезийский хлопчатник – относится к 26-хромосомному неамериканскому виду, выведенному гибридизацией аборигенными селекционерами Мексики и Перу. Все дикие хлопчатники Америки насчитывают 13 хромосом, столько же хромосом у всех культурных и диких разновидностей Старого Света. А древним селекционерам Америки, как уже говорилось, удалось скрещиванием вывести разновидность, сочетающий 13 больших и 13 малых хромосом, получился 26 хромосомный тетраплоидный линтерный хлопчатник. Вместе с полинезийскими разновидностями, это единственные тетраплоиды во всем роде хлопчатника. А потому из чисто ботанических соображений три названных ботаника вынуждены были предположить, что линтерный хлопчатник достиг Полинезии после того, как в тропическом поясе Америки развелась цивилизация. Зауэр показал в 1950 году, что сравнительно позднее, но все же доевропейское распространение культурного хлопчатника из Америки в Полинезию нельзя приписать ни морским птицам, которые не едят семян хлопчатника, ни океанским течением, поскольку хлопчатник отнюдь не приспособлен к дальним плаваниям. Он показал также, что дикий 13-хромосомный хлопчатник мог попасть в Америку естественным путем в отдаленные геологические периоды, когда география земного шара была иной, однако такое объяснение не годится для гораздо более поздних времен, когда возникла тетраплоидная группа. И эта гипотеза никак не позволяет объяснить присутствие хлопчатника явно американского происхождения в области от островов Галапагос до Финджи. Волей-неволей мы должны допустить посредничество человека в географическом распространении рода Косипиум. Речь идет всецело о линтерных формах, используемых человеком. Картер спрашивал в 1950 году, может быть хлопчатник первоначально переносили как источник масличных семян, как полагают Хатчинсон, Силу и Луи Стефенс или же в Тихоокеанской области было ткачество, от которого затем отказались в пользу лубиных материй. Словом, полинезийский линтерный хлопчатник вторгся в сферу этноботаники так же решительно, как батат, кокосовый орех и бутылочная тыква. Даже Мерил, касаясь опознания в полинезийском хлопчатнике американского гибрида, заявил в 1954 году. Этот гибрид вполне мог достичь Таити с помощью человека до того, как прекратились плавания полинезийцев. Перед лицом растущего числа свидетельств прямых американо-полинезийских контактов в доколумбово времена, Мэрил был вынужден выдернуть все клепки из своей изоляционистской бочки. Приходится согласиться, что случайные контакты время от времени возникали между народами Полинезии и Америки, и даже между американскими индейцами и жителями островов Восточной Полинезии. Не считая больше полинезийцев, единственными мореплавателями Тихого океана, он добавлял, мы должны признать, что аборигены Южной Америки смогли достичь некоторых Тихоокеанских островов,